14 часов. Фернан парень не промах. Кретин, но неприятностей не доставляет. Ресторан закрыт. Он его открыл для меня. А так как я голоден, он подает мне омлет с белыми грибами. Он отличный повар. Лучше бы он ему оставался. Но жизнь не переделаешь. Каждый служащий хочет стать хозяином. Он залез в долги по горло. И все для чего? Чтобы доставить себе удовольствие стать патроном. Какой идиот. Но мне это только на руку. Идиоты — как раз то, что нам нужно. Учитывая зашкаливающие финансовые предложения, которые я ему навязал, он должен мне столько, что никогда не сможет расплатиться. В течение полутора лет я поддерживаю его дело, плачу практически каждый месяц. Не знаю, понимает ли Фернан, что ресторан на самом деле уже принадлежит мне, но только щелкняю пальцами, и так называемый патрон нарисуется на улице. Но я пока об этом ему не напоминаю. Он пока мне полезен. Он слушает мне алиби. Он мой почтовый ящик, мой рабочий кабинет. Он мой свидетель, моя порука, банковский посредник. Его винный погреб в моем распоряжении. Если что, он меня всегда накормит. В прошлом году он сослужил мне отличную службу до встречи с Камилем Верховеном. Впрочем, тогда все были на высоте. Скандал удался на славу. И в нужный момент мой любимый майор Поднялся из-за стола, чтобы навести порядок. Я боялся только, как бы не вмешался кто-нибудь другой, потому что девка была очень хороша. Была, конечно, прошедшее время. Сегодня со всеми ее шрамами, выбитыми зубами и головой, размером с абажур, ее даже на порог ресторана не пустят. Да и немного найдется мужчин, готовых броситься ей на помощь. Но раньше она действительно вызывала желание выяснять из-за нее отношения с нашим бравым Фернаном. Девка была хорошенькая ловкая, умела бросать взгляды, куда нужны и кому нужно. Не сразу, но Верховен повелся. Я вновь вспоминаю об этом, потому что у меня мало времени, да и место памятное. Я положила мобильный на стол, не могу удержаться и смотрю на него постоянно. В ожидании финального аккорда частичными результатами я доволен. Надеюсь, что кое-кто получит по полной, потому что иначе я просто выйду из себя. и буду готов порвать первого встречного. А пока я могу расслабиться в первый раз за последние три дня, даже больше. Бог свидетель, я работал, не покладая рук. На самом деле манипулирование очень похоже на вооружённое нападение. Много общего. Нужно всё хорошенько подготовить и привлечь классных специалистов. Не знаю уж, что она делала, чтобы заставить Верховена забрать её из больницы и отвезти в загородный дом. Но на глаз все прошло без сучка, без задоринки. Вероятно, закатила истерику. С такими чувствительными мужчинами нет ничего лучше. бросая взгляд на телефон. Когда он зазвонит, у меня будет ответ. Либо я потел задарма, и что тут поделать, все свободны, либо у меня в руках вот-вот будет очень хороший кусок. А если так, не знаю, сколько у меня времени. Наверняка немного. Действовать нужно быстро. Я не из тех, кто в трех шагах от выигрыша все бросает. Пусть Фернан принесет мне минеральной воды. Шутить не время. Анна нашла в аптечке пластырь. Пришлось наклеить два, один за другим, чтобы прикрыть шрам. Рана по-прежнему горела. но ну и пусть. Затем наклонилась за конвертом, который он ей бросил, как кусок мяса цирковому животному. Конверт сжет ей руки. Она открывает его. Внутри пачка денег, она считает, две сотни евро. Еще список телефонов, номера вызова такси в окрестностях. План местности. На аэрофотоснимке виден дом Камиля, тропинка, край деревни Монфор. Все, чтобы подвести итог, закрыть счет. Она кладет телефон рядом с собой на диван и начинает ждать.